Глава седьмая. Мощные техники скрытого эмоционального влияния. Эмоциональная манипуляция может осуществляться на разных уровнях. Мы уже обсуждали, например, что страх — это очень сильные эмоции, но далеко не единственные. Может, жадность. Она работает так же хорошо, как и страх. Людей, которыми движет жажда материального, можно подчинить, сказав «подумай, как много ты можешь заработать». Всего одна фраза, и человек готов идти дальше по выбранному манипулятором маршруту. Если же человек, напротив, слишком бережлив, ключом станет призыв «подумай, сколько можно сэкономить». Манипулятору важно знать, какие струны души жертвы максимально отзовутся. Давайте рассмотрим несколько ситуативных тактик эмоционального манипулирования. Эмоциональный шантаж. О шантаже мы уже говорили. Эта техника строится на обладании порочащей жертву информацией. Эмоциональный шантаж может быть не менее разрушительным. В чем суть метода? Манипулятор имеет определенный контроль над жертвой и использует его для вымогательства. Сразу замечу, вымогательство здесь не только требование денег или других материальных благ. Это может быть принуждение к отношениям или любая другая выгода. Я консультировал женщину, которая в юности избавилась от нежелательной беременности. Перед свадьбой она рассказала об этом своему жениху, потому что думала, что между ними не должно быть секретов. Однако мужчина обернул эту информацию в предмет манипуляции и на протяжении нескольких лет при каждом конфликте или споре припоминал жене этот грех. Такое постоянное давление в больную точку чуть не довело женщину до суицида. Брак распался а моей клиентке потребовалась длительная терапия, чтобы избавиться от чувства вины. Вы можете подумать, почему бы жертве просто не уйти от манипулятора. В подавляющем большинстве случаев это справедливый вопрос. Однако манипулятору удается зацепиться за свою жертву именно потому, что она обезоружена. В этом и заключается основная проблема. Когда манипулятор находит слабости жертвы, он начинает использовать их против нее. Объект постоянно подвергается эмоциональной боли и страданиям. Манипулятор может прибегнуть к любым маневрам, чтобы вызвать чувства, способные заставить жертву подчиниться. Хотя объект может считать, что действует по собственной воле, на самом деле он идет на поводу у манипулятора. Что можно сказать о защите от этого метода? Если у вас есть секреты, не спешите ими делиться даже с близкими людьми. Чужая тайна может стать слишком большим соблазном для человека, склонного к манипуляциям. Если ваша слабость кому-то известна, при первых же попытках надавить на эту точку стоит прекратить общение и дистанцироваться. Да, порой это проще сказать, чем сделать, но в любом случае нужно помнить, отношения, построенные на подавлении одного из партнеров, не могут быть здоровыми. Устрашение Устрашение эффективно в той мере, в какой цель уязвима, чтобы бояться возможной агрессии со стороны манипулятора. Манипулятору не обязательно даже действовать в соответствии со своими угрозами. Ему достаточно быть убедительным и найти слабое место жертвы. Манипуляторы обычно выясняют, чего жертва боится больше всего, и нападают именно с этой стороны. Когда жертва раскрывает свои страхи, манипулятор тут же цепляется за них. Например, часто бывает, что братья и сестры донимают друг друга страшилками. Допустим, один брат боится пауков, тогда другой воспользуется этим, чтобы заставить трусишку мыть посуду. Хотя это может показаться ребячеством при правильном использовании, такой способ может быть чрезвычайно действенным. Однако тут есть одна загвоздка, которая показывает возможность защиты. Манипулятору придется, в конце концов, выполнить свои угрозы. В противном случае жертва вскоре поймет, что они ничего не стоят. По этой причине запугивание может дать обратный эффект. Если жертва способна постоять за себя, манипулятору придется сменить сторону и защищаться. Если же жертва бессильна, манипулятор с легкостью возьмет над ней верх. Некоторое время назад я проводил для студентов практический семинар «Темные глубины темной психологии». На нем мы говорили о самых неприглядных методах и приемах. Я не любитель сленга, но определение «трэшовое» от студентов кажется максимально емким. Однажды после очередного семинара один мой студент, парень по имени Ник, поделился своей историей. У Ника сложные отношения с отцом. Тот всегда был грубым и резким человеком, и сына воспитывал в основном окриками и тумаками. Ник признался, что боялся отца больше, чем любого подкроватного монстра. Даже уехав в колледж, он всегда сжимался, когда слышал голос отца по телефону. Во время учебы Ник подрабатывал на заправке. Там был небольшой магазин, кафе и автомойка. Менеджер этого комплекса был похож на отца Ника внешне и манерой разговора. И Ник, хоть и понимал абсурдность ситуации, подсознательно боялся этого человека. С детства Ник усвоил, что лучшая тактика при общении с отцом — не возражать, не перечить и просто лишний раз не привлекать внимания. Эту же тактику он использовал в общении с боссом. Напарник Ника вскоре заметил, что фраза «босс велел» действует на Ника как пароль. Ник предпочитал выполнить любое поручение, только бы лишний раз не связываться с менеджером. Напарник довольно долго пользовался этой находкой. И лишь спустя несколько месяцев Ник узнал, что большая часть поручений босса исходила от напарника, который самым бесцеремонным образом скидывал на Ника свою работу. Приманка и подмена. В данной технике манипулятор знает, что у него есть что-то, чего хотят другие. Неважно, что именно. Манипулятор действует по схеме «поманить», а затем «убрать». Когда это происходит, манипулятор устанавливает ряд правил и условий, которые жертва должна выполнить, если хочет получить доступ к желаемому. До тех пор, пока жертва подчиняется, все идет как по маслу. Но манипулятор никогда не позволит жертве получить то, что она хочет. Он лишь тянет время, пока жертва не устанет и не сдастся. Менее изощренные манипуляторы дают своим жертвам попробовать в надежде побудить их и дальше выполнять условия. Такая техника используется для удовлетворения эмоциональных потребностей человека и не ограничивается романтическими отношениями. Например, это может происходить, когда манипулятор чувствует, что кто-то отчаянно нуждается в деньгах. Он использует эту потребность, обещая жертве легкие деньги или стабильный доход. Жертва поддается, но в какой-то момент обман раскрывается. Эта техника основана на том, что человек притворяется тем, кем он не является, пока не получит желаемое. Например, манипулятор может притвориться романтически заинтересованным в своей жертве. Она, отчаянно нуждающаяся в любви и ласке, поддастся в надежде вступить в серьезные отношения. Затем манипулятор подбирается к жертве достаточно близко, чтобы извлечь из нее выгоду. Как только манипулятор получает желаемое, он возвращается к своему истинному «я». Игра в вину. Мы уже говорили, что чувство вины – один из самых мощных приемов манипуляции, известных человечеству. Вина заставляет людей чувствовать себя неполноценными и обязанными. Вызвать чувство вины можно буквально одной фразой. Каждому приходилось в жизни слышать упреки вроде «Вот если бы ты не заболел...» Умом мы понимаем, что болезнь не зависит от наших желаний, но все равно чувствуем себя виноватыми, что доставили кому-то неудобство или нарушили планы. Из-за этого возникает желание чем-то компенсировать неприятности. Именно этого и добивается манипулятор. Еще один способ сыграть на чувстве вины — напомнить человеку, что за ним — должок. «Помнишь, как я тебе помог? Помоги теперь и ты, а?» Это явная манипуляция. Ведь помощь изначально не предполагает ничего взамен, если это не обсуждалось. Но тут включается принцип взаимного обмена, и вот уже человек чувствует себя должником. И стремится этот долг вернуть. Манипуляции на чувстве вины процветают и в личных, и в рабочих отношениях. Наверняка каждому семейному человеку случалось замаливать грехи, выполняя все новые и новые желания партнера или ребенка. Хотя поводом для этого зачастую становятся обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Как-то я обещал отвезти дочь в зоопарк на выходные, но в пятницу из-за угрозы урагана трассу перекрыли. Я при всем желании не мог развести тучи на небе и ограждение на дороге. Но дочь, естественно, назначила виноватым именно меня, ведь это я не выполнил обещание. Управление по чрезвычайным ситуациям, к сожалению, не сулило ей сахарную вату и живого тигра. И, как это часто бывает у родителей, я сам чувствовал вину. Иррационально? Да. Жизненно? О, да. Тот день я запомню надолго, ведь мне пришлось всячески ублажать маленькую девочку, чей подбородок то и дело начинал опасно дрожать. Я даже позволил накрасить себе ногти. Надеюсь, никто из вас не решит меня этим шантажировать. В рабочих отношениях чувство вины тоже не на последнем месте. Есть люди, мастерски умеющие сваливать ответственность за ошибки и неудачи на других. Как правило, эти люди занимают руководящие позиции. Умение манипулировать вообще часто помогает продвигаться вверх по карьерной лестнице. Когда у манипулятора в подчинении есть хотя бы один человек, можно не сомневаться, кто всегда будет виноват в неудачах его подразделения. Манипуляторы умело разыгрывают карту вины и карту стыда, взывая к совести сотрудников. Пытаясь сбить других с толку, манипулятор может дойти до осуждения. Например, контролер на производственной линии компании совершает ошибку. Это стоит компании денег. В ответ на вопросы высшего руководства начальник перекладывает вину на сотрудников. Так он претендует на моральное превосходство. Заявления типа "Я эксперт в том, что делаю", направлены на создание такого преимущества. Это автоматически перекладывает вину на рядовых сотрудников, которые экспертами считаться не могут. Высказывания типа «Вы, ребята, подвели меня после всего, что я для вас сделал. Это просто неприкрытая попытка заставить других взять на себя вину за то, в чем они, возможно, не виноваты». Игра в вину может развернуться в отношениях, бизнесе и политике. Политики, которые ищут виноватых во всех государственных проблемах, часто представляют себя в роли спасителей и героев. Помните монстра? Борьба с ним может играть ключевую роль в компании. Но если проанализировать всю деятельность политика, окажется, что никаких значимых достижений у него нет. Инсинуация. Инсинуация — еще один коварный прием, используемый для незаметного психического воздействия. Невинный манипулятор позволяет тщательно продуманному инсинуирующему заявлению вызвать неловкую эмоциональную реакцию. Если вы обидитесь, он сообщит вам, что он имел в виду совсем другое. Инсинуация может прятаться под оберткой комплимента, который, впрочем, при более пристальном рассмотрении совсем таковым не будет. При этом манипулятор как бы остается не у дел. Манипулятор понимает, что именно вас раздражает. Он метнет в вас гранату и будет с удовольствием наблюдать за последствиями. Комментарии манипулятора предполагают различные возможные интерпретации, которые вызовут много обиты и сомнений. Услышав такое впервые, вы можете показаться глупым или остаться без содержательного ответа. Например, ваш партнер улыбается и говорит, А «Знаешь, если бы ты пошла в эскорт, гребла бы деньги лопатой». Если вы попросите объясниться, он скажет, что это была шутка. Но вы еще какое-то время будете думать, что же это значит. Такие замечания будут воздействовать на вас и усиливать гнев, потенциальные разногласия и нестабильность в отношениях. Манипулятору удобно представить это как недоразумение. Он настаивает на том, что хотел всего-то сделать комплимент. Конечно, так и было. Только обычный комплимент не задевает ваших чувств и не заставляет вас гадать, в чем его истинный смысл. Как вести себя, столкнувшись с пассивной агрессией, мы уже обсуждали. Этот прием работает также против инсинуаций. Триангуляция. Еще один часто используемый прием манипуляторов — триангуляция. Это эффективная тактика, когда формируется связь между манипулятором, жертвой и третьим лицом. Проще говоря, в отношения как будто приглашается третий, хотя ни он сам, ни один из партнеров вовсе этого не желают. Основная цель манипулятора — вызвать у жертвы сомнения в отношениях, подогревая чувство упоминаниями о третьем лице в своем прежнем любовнике или просто о каком-то случайном парне в спортзале. Так создаются смутные негативные связи между убеждающим и третьим лицом. Цель манипулятора — внушить страх. А когда жертва пытается прямо обсудить проблему и признается, что намеки манипулятора провоцируют у нее депрессию, проблемы с самооценкой, тот недоуменно вопрошает. «Почему же ты раньше не сказал?» В рабочих отношениях манипуляторы часто эксплуатируют мифический образ парня, который работал до тебя. Начальник или рядовой коллега могут буквально терроризировать новичка, постоянно упоминая о предыдущем работнике, который, по их словам, был просто кладезем всех возможных достоинств. Я сам однажды столкнулся с такой ситуацией. Дело было в далекие студенческие годы. На каникулах я устроился на подработку в пляжный магазин в одном курортном городке. Менеджер, довольно взрослый мужчина, откровенно скучал на своей работе и развлекался, устраивая для новичков курс молодого бойца. Помимо прочих каверс, я был вынужден постоянно слушать его рассказы о парне по имени Сэм, который работал с ним в прошлом сезоне. Если верить менеджеру, я тому парню и в подметке не годился. Я был юным и впечатлительным, поэтому первое время очень старался дотянуться до неведомого идеала пока однажды не попал в одну смену с Джейсоном. Тот, понаблюдав за моими потугами, отвел меня в подсобку и растолковал, что это любимая забава менеджера. Никакого Сэма в природе не существует. Джейсон знал это наверняка, ведь он сам в прошлом году был новичком. И точно так же слушал мифы о прекрасном Сэме. С тех пор я заметно вырос, и теперь не верю на слово, когда мне говорят о каких-то идеальных людях покажите мне Сэма или идите к черту». Так я хотел бы сказать тому менеджеру, но, к сожалению, магазин уже давно закрылся. Для того, чтобы не попасть в эту ловушку, необходимо разделять реальность и вымысел в словах манипулятора. Если ваш муж регулярно отвешивает комплименты своей сотрудницы, но слушаете их почему-то вы, скорее всего, эта сотрудница и не подозревает о его симпатии, и весь этот поток слов направлен исключительно на вас. Зачем? Вам виднее. В качестве эксперимента попробуйте согласиться. Да, она и правда классная. Пригласишь ее к нам на ужин? То самое «покажите Сэм. Скорее всего, манипулятор не станет приводить третьего лишнего в реальную жизнь, ведь тогда жертва убедится, что никакого третьего нет. Перенос состояния. Состояние — это общее настроение человека. Конгруентное состояние — это соответствие мыслей, слов и поступков человека. Закон переноса состояния — идея о том, что человек может перенести свое эмоциональное состояние на собеседника. В руках темного манипулятора это очень сильная техника. Если человек пытается убедить и при этом понимает принципы переноса состояния, он может синхронизировать состояние и манипулировать степенью подконтрольности жертвы. Техника включает в себя следующее. Вначале влияющий заставляет свое собственное состояние соответствовать естественному состоянию объекта воздействия. Например, когда объект манипуляции грустит, влияющий будет нагнетать свое состояние. Таким образом, манипулятор устанавливает связь с объектом на глубоком подсознательном уровне. После того, как синхронизация завершена, Манипулятор начинает незаметно менять свое состояние, чтобы оценить, насколько жертва ему соответствует. Убеждающий может слегка повысить тон своего голоса. Если жертва проявляет признаки подчинения, это свидетельствует о том, что убеждающий добился контакта. Затем манипулятор начинает менять состояние объекта воздействия на нужное ему. Это может быть либо приятное и позитивное состояние, либо гневное и негативное, в зависимости от ситуации. Этот подход иллюстрирует влияние подсознательных сигналов на успех или неудачу в процессе убеждения. Скажу честно, мне эта техника представляется чем-то сродни магии вне Хогвартса. Но я прекрасно понимаю, если я с чем-то не встречался, это не означает, что такого явления не существует. Мы убедились, что техники эмоционального влияния разнообразны и действенны. Игра на человеческих эмоциях — тонкое искусство, требующее практики и крепких нервов. Манипуляторы, владеющие этими техниками, по-настоящему опасны. Важно уметь распознавать влияние и вовремя прерывать контакты с такими людьми. В следующей главе мы поговорим о манипуляциях с целью соблазнения. Поверьте, плохие парни кажутся привлекательными только на экране. В жизни от них лучше держаться подальше.